Согласно скандинавской мифологии, Вальхала — это чертог мертвых. Именно так с древне скандинавского переводится это слово. Располагается Вальхала в одном из девяти миров, а именно в небесном Асгарде. Чертог павших воинов находится в ведении верховного бога Одина. Обитель павших воинов является одним из самых красивых и величайших архитектурных сооружений во всех девяти мирах. Для викингов Вальхалла была местом, в которое мечтал попасть каждый воин. Половину душ доблестно павших в бою подбирали валькирии. Эти души доставлялись в Вальхаллу к Одину. Однако в чертоги мёртвых можно было попасть иначе. Если воин был храбр, умел и удачлив, ему не обязательно было погибать в битве. Достаточно было дожить до старости. Тогда он совершал ритуальное самоубийство, вешался на священном дереве. Повторяя акт жертвоприношения Одина. Третий вариант казнь кровавый орёл. Если обвиняемый в бесчестии воин выносил казнь, не издав ни единого звука, он также мог рассчитывать на Вальхаллу. Старший Иддзи, небесный чертог, описывается как огромное строение с крышей из позолоченных щитов и стенами из крепких боевых копий, высокими потолками, широкими проходами и большими дверями. Вальхалла имеет 540 дверей. В час, когда наступит Рагнарёк, Эйнхерии покинут чертоги мёртвых, и с каждой двери выйдут по 800 бесстрашных воинов. Получится весьма не маленькое войско. Если уже сосчитали эту толпу, напишите в комментарии, сколько их. Посмотрим, как у вас с математикой. Посреди Вальхаллы располагается Хлидский яльф, трон Одина, восседая на котором, все отец может обозревать все миры. Однако это спорный вопрос, потому что в части видений Гюльви из Младшей Эдды говорится, что Хлитский альф находится в чертоге Валаский альф, отношение которого к Вальхали неизвестно. Говоря о Вальхали, нельзя не вспомнить ворота Вальгринд. Упоминание этих ворот встречается лишь в одном месте Старшей Эдды, однако данный образ стал причиной серьезных споров в среде скандинавоведов, так как истинное назначение ворот неясно. В эдии говорится, что Вальгрид — ворота Вальхалы, которые могут открыть лишь мертвые, избранные Одином или Фрейей. При этом ворота Вальхалы уникальные. Они обладают сложным запорным механизмом, который был создан темными альвами. Те, кто недостоин открыть ворота Вальхалы, коснувшись замка, будут на века скованы. Те воины, которым все же удалось проникнуть в чертоги Вальхалы, становились частью божественной гвардии верховного бога. И вот тут-то и начиналась сказочная жизнь. Распорядок дня, надо сказать, у инхериев был не заурядным. Как только занимался рассвет, все воины облачались в доспехи, брали мечи и принимались рубить друг друга, упиваясь сражением. Продолжалось это до тех пор, пока не оставалось никого. После этого все воскресали и принимались напиваться до упаду медовухой. которая стекала прямо с крыши из вымени козы Хийдрун, щиплющей листья Игдрасиля. Свои животы ниц твое войны набивают, поедая мясо кабана Сихримнера, которого каждый день готовит Андерхримнер. Тушу этого вепря Эйнхириски повар варит в котле Эльдхримнер, и каждое утро кабан оживает вновь, радуя изголодавшихся воинов после ожесточённых схваток. По ночам После того, как чаши с медовухой выпиты до дна, и туши кабана обглодана до костей, инхирии расходятся по Вальхалле. К ним приходят прекрасные девы, которые ублажают их до самого утра. Весьма завидный был досуг в представлении древних скандинавов, от которого не отказались бы все современные мужики. Вальхалла для викингов без сомнения воспринималась как рай, единственное место, достойное души воина. С течением времени миф о Вальхалии, о воинстве инхериев Одина пережил существенные метаморфозы. Поздние германские племена называли героев Вальхалы не инхериими. Войско погибших воинов во главе с Одином называлось Асгардрейден или дикая охота, которая, согласно легендам, появлялась на небе как предвестие великой войны Раздора и хаоса. В этом контексте нельзя отметить тот факт, что образ Вальхалы. претерпел существенные изменения в эпоху христианизации европейского севера. В работах первых христианских миссионеров Вальхалла викингов ассоциируется вовсе не с раем. Христиан пугал фанатичность северных воинов, их готовность умереть в бою за правое дело. Поэтому образ Вальхаллы был очернён. Его представили адом. При этом ежедневная гибель эйнхериев с последующим перерождением выдавалась за наказание грешников. Как не трудно догадаться, один в таком контексте выступал вовсе не великим богом. Однако у северных народов ведическая традиция и стремление попасть в Вальхаллу оказались сильнее попыток христиан подменить исконную веру другой религией. Об этом можно судить хотя бы по тому, что в настоящий момент одной из государственных религий Исландии является Асатру или Трот, что дословно означает вера в Асов, а на норвежский спецнас до сих пор используют легендарный боевой клич Тиль Вальхалл, что дословно значит в Вальхаллу